Слава 22. Манипулятор и куколка. «И как здоровье моего зятя?» Это первое, что я слышу от мамы, едва переступив порог родного дома. Вместо обычного «когда ехала, кушала ли сегодня?» Отвечаю с иронией. «Здравствуй, мама, я тоже очень рада тебя видеть». «Да, да», — выпаливает Таня в попад, — «как там господин Чен? Очень пострадал. Может, нужна хирургическая или пластическая операция? Ты ему скажи, мы все оплатим». Вопросительно вскинув брови, смотрю на маячущего за ее спиной секретаря. Захария опускает глаза. «Понятно». Обнимаю матушку. «Успокойся. Твой драгоценный господин Чен отлично себя чувствует, выписался из больницы сразу же, вчера даже заезжал ко мне на работу». Так и будешь держать собственную дочь на пороге? Ох, нет, конечно. Заходи скорее, милая тетушка уже на стол накрыла. Но я так расстроилась, когда секретарь Лэй мне рассказал. Правда, уверяет, что бедняжка отделался только синяками и ушибами. Я хотела собрать в больницу фрукты и сладости, а он уже выписался. Может, положим его обратно, как думаешь? В клинику получше. Пусть его хорошенько обследуют. А то ведь бывают такие коварные травмы. Вдруг проявятся потом, в семейной жизни. Я обнимаю ее ненавязчиво, подталкивая к столовой, из которой уже доносятся ума помрачительные запахи. «Мама, не волнуйся ты так. Он молодой, крепкий мужчина, что ему какие-то ушибы?» Почти дословно цитирую самого Чена. «Это во-первых. Во-вторых, он мне не жених, а значит, и не твой зять. Посторонний человек, понимаешь? Но... Но чтобы ты успокоилась, обязательно расскажу ему о твоем щедром предложении. «Ммм, чем таким вкусным собираешься меня угостить?» Мама тут же переключается на привычный сценарий — накормить до отвала огладавшую кровиночку. А я посылаю секретарю многообещающий взгляд. «Ну, ты у меня еще получишь». Надо отдать Захаре должное. Он не пытается ускользнуть из дома под каким-нибудь благовидным предлогом, а храбро отыскивает меня в моей собственной комнате. «Я редко захожу сюда. Разве только что-то забрать? Слишком уж много она хранит тяжелых воспоминаний». Спальни убираются, проветривают, ничего не трогают, все остается как в тот день, когда я переехала из родного дома. Комната не меняется, хотя ее хозяйка изменилась. Надеюсь, очень сильно. Аккуратный стук в дверь, долгая выжидающая пауза. Входи, Захаре, приглашаю я. Сижу на кровати, вертя в руках старую куклу. Лет до пяти я засыпала, лишь уложив ее рядом на подушку, да и в десять тоже. А в пятнадцать, решив, наконец, покончить с детством, засунула, но не выкинула, вместе с другими игрушками в коробку и отправила в чулан. Кто-то нашел, откопал ее, постирал или отдал в химчистку. Вышитые глазки, ротик яркий, цвет личика бело-розовый. По-южному смуглая няня Ван, смастерившая для меня эту куклу, всегда восхищалась моей светлой кожей и большими по ее меркам глазами. Я поднимаю взгляд. Секретарь в почтительном ожидании застыл на пороге. «Захария!» говорю ровным голосом я сейчас очень тобой недовольна мне жаль это слышать так же ровно отзывается захария для чего ты рассказал маме о нападении на чена маркуса ты же знал как она отреагирует извините госпожа эбигейл я не хотела расстраивать вашу матушку просто госпожа мэйли желает знать как продвигаются ваши отношения с господином ченом и вчера я отбрасываю куклу на кровать и что ты всегда отвечаешь на все мамины вопросы На лице Лея не шевелится ни единый мускул. «Простите, госпожа Эбигейл, но ведь я ее секретарь». «Понятно», — протягиваю я, чтобы удержаться от слов, о которых потом пожалею. «Неужели все эти годы он докладывал о наших проделках и тайнах, которые мы считали надежно спрятанными от посторонних глаз? А ведь мы трое советовались Захарией и о том, с чем никогда не пошли бы к родителям. Хотя Лэй нам реально не друг, недоверенное лицо и даже нехороший знакомый». Наемный работник, личный секретарь мамы. «Ну и кто в этом виноват?» — кряхтит моя внутренняя старушка. Он никого не обманывал, пытаясь выведать то да сё. Сами же неслись к нему со своими то и сё. Словно подслушав мои противоречивые мысли, Захария продолжает так же ровно и вежливо. «В своё оправдание могу сказать, что без конкретно заданного вопроса я ни о чем не рассказываю. Да уж, исполняя он роль постоянного шпиона, нас наказывали бы через день до да каждый день» но не успеваю я с облегчением выдохнуть и укорить себя за несправедливые мысли, как секретарь все портит, невозмутимо продолжая. Это не касается обстоятельств и персон, которых лично я считаю опасными, угрожающими здоровью и благополучию молодого господина и молодых барышень. Вот же... Лэй по-прежнему стоит неподвижно, наблюдая через приспущенные ресницы за моим рассерженным приближением. И какие же у вас критерии, господин секретарь? «Интересуюсь ядовито останавливаясь прямо перед ним. Может, вы и моих бывших женихов считали опасными и недостойными? О, нет, от чего же? Директор Браун был очень достойным человеком. Продину он этого не говорит, отмечаю машинально. Значит, как и Чен считает моего первого жениха, не буду уточнять, кем именно. И как же связаны моя безопасность и нападение на Маркуса? Он ведь тогда находился в трех районах от моего дома. «Ваши родители должны знать, что господин Чен не самая лучшая партия для их дочери», не моргнув глазом, заявляет секретарь. «Если уж он связан с криминальными разборками...» Я в бессильном изумлении всплескиваю руками. «Захария, да ты у нас просто серый кардинал какой-то! С каких пор ты принимаешь решение за меня и моих родителей?» «Наверное, с тех самых, когда вы, точнее, ваш отец, наняли меня для контроля над вашей матушкой», — говорит Лэй. «То есть все согласились, что именно я решаю, что для нее будет лучше?» Мне чудится насмешка в его голосе. «Ну, конечно, только чудится, ведь секретарь смотрит на меня обычным серьезным взглядом». «Хм, а я ведь иногда подумывала, что ты слишком уж широко понимаешь интересы моей матери. Контроль теперь распространяется и на меня. Захария, а ты не заметил, что я давно уже взрослая и самостоятельная?» Секретарь слегка наклоняет голову набок, бок, спрашивает с подчеркнутым интересом. А вот тут ирония в голосе становится очевидной. И вы всегда принимаете взрослые, разумные и взвешенные решения. На что это он сейчас намекает? «Не всегда», — соглашаюсь я на пределе спокойствия. «Лэй явно пытается увести меня от конкретной сегодняшней ситуации в дебри психологических заморочек, а, проще говоря, заболтать. Есть множество поступков, которые меня не красят, которых я стыжусь. Вообще стараюсь не вспоминать, как и любой другой человек». «Даже такой непогрешимый и разумный, как ты, Захария. Но из -за этого вовсе не следует, что кто-то без моего ведома имеет право влиять на мою жизнь, уверяя, что так будет лучше. Поэтому очень тебя прошу впредь». Секретарь неслыханное дело перебивает. «Я лишь хочу оградить вашу семью и вас саму от новых неприятностей и новой трагедии». Как обухом по голове. «То есть ты уверен, что трагедия обязательно случится?» спрашиваю я через паузу. Обычно секретарь всегда учтиво опускает взгляд, но сейчас отвечает мне прямым и долгим. «Вы ведь и сами так думаете, Эбигейл?» Я уже бросила перед собой притворяться. «Да, боюсь. Но когда то же самое повторяет человек, которому ты привык верить, на чье мнение всегда полагался, я опять чувствую себя слабой, испуганной и беззащитной» отхожу и сажусь на кровать. Говорю уже без прежнего напора. И все же, Захария, прошу запомнить. Своей жизнью, своими решениями, выбором, правильным или неправильным, распоряжаюсь я сама. не мама, ни отец, ни тем более ты. Я. Тебе это понятно?» Секретарь кивает и тут же спрашивает с невиданным упрямством. «Так вы все-таки собираетесь заключить брак с господином Ченом? Если тебя это так волнует, ты будешь первым, кому я сообщу о своем решении». «Как скажете, госпожа Эбигейл, я могу идти?» Секретарь кланяется, поворачивается и приостанавливается, завидев куколку, которую я вновь машинально беру в руки. Приглядывается и, опять же, немыслимо, без моего приглашения входит в комнату, спрашивает совершенно другим тоном. «Куклу случайно не няня Ван подарила?» «Эту-то?» — верчу я в руках игрушку. «Она самая, а как ты догадался?» Секретарь медлит, внимательно разглядывая куклу. Насколько я помню, няня была с южных провинций. Кажется, да, что? Знакомый тип вышивки. На юге развита обережная магия. Заговоры на детские вещи с помощью вышивок и рисунков на одежде, посуде, игрушках, например, от тигров-людоедов, злых духов, смертельных поветрий типа оспы. Всегда считала щедро украшенную одежку моей куклы. Очень красивой, но никогда не подозревала, что эти узоры могут что-то значить. Ох ты, верчу в руках куклу. Вот это вышивка на платье, да? В том числе соглашается Захария и не меняя тона продолжает. А еще некоторые символы указывают, что данный конкретный ребенок берет на себя беды и грехи своей семьи или даже целой деревни. То есть, как в сказках отдают дракону прекрасную деву, чтобы тот не разорял город, поясняет секретарь. Или прогоняют в пустыню так называемого козла отпущения, то есть фактически обрекают на смерть. Иногда просто-напросто отправляют ребенка в лес, где он гарантированно погибнет от голода, диких зверей, ядовитых змей. Особенно, как вы понимаете, такое было распространено в отношении ненужных вторых-третьих дочерей. Причем традиции сильны и до сих пор. Несколько лет назад судили жителей села, которые проделывали такое регулярно, а то им как-то слишком тяжело в последнее время живется. Старая кукла уже не кажется мне ностальгически милой. Секретарь говорит, извиняющая. Няня Ван, по рассказам, приехала в Сейко на заработки совсем юной и неграмотной. Понятно, что такие выходцы из глухих деревень очень недоверчивы, суеверны. Невольно вспоминаю некоего хванджийца, утверждающего обратное, и привносят свои обычаи в городскую жизнь. Так им спокойнее, понимаете? «Захария, ты что, думаешь?» Я даже протягиваю ему игрушку. Секретарь всматривается, заметно избегая ее касаться. Даже руки складывает за спиной, резюмируя честно. Я не уверен. Не настолько тщательно изучал традиции и духовные практики южных регионов, так, лишь по самым верхам прошелся, Поэтому не знаю, что такие символы и в таком сочетании означают. Но вот этот, он указывает пальцем, явно знак черной судьбы. Растерянно гляжу на черные нити с множеством выступающих узелков. Напоминают какой-то недописанный иероглиф или стилизованных паучков. Захария продолжает. Няня Ван не была шаманкой, вот это могу утверждать совершенно точно, хотя застал ее уже в глубокой старости. Когда невежественный человек берется за то, смысл чего не понимает, секретарь пожимает плечами, скорее всего, она желала вам только добра. Искренне пыталась защитить, как она думала. Это делают на ее родине. Я очень аккуратно кладу игрушку на кровать, подальше от себя, говорю с нервным смешком. «Захария, ты же сам сказал, проклятий не существует». «Извините, госпожа Эбигейл, но я говорил не так», — живо возражает секретарь. «Я говорил лишь, что не вижу на вас свадебного проклятия, а в проклятие я как раз верю. Тогда что это?» Я киваю на нянин подарок. «Как оно действует на меня или окружающих?» «Кто знает?» — задумчиво произносит Захария. «Ну, на вашем месте я ставил бы эту вещь здесь или вообще выкинул». «О, извините за непрошенный совет, мисс Мейли. Вы же только что запретили вмешиваться в вашу жизнь». Ментнув на прощание эту ядовитую реплику, секретарь мамы кланяется и уходит. Некоторое время мы с куклой смотрим друг на друга. Я задумчиво, она ощурясь в своей вечной широкой улыбке: Что за вред ты несешь, моя маленькая и верная, как я считала, подруга. Неуловимый, невидимый, до поры до времени неощутимый, как жесткое рентгеновское излучение. Или Захария с его шаманским наследием слишком уж зациклен на поисках тайных знаков и смыслов, неведомых связей и влияния. Няня Ван, понимала ли ты, что делала, мастеря игрушку для одной капризной светленькой девочки? Милая, я вздрагиваю, прерывая затянувшиеся гляделки со старой куклой, в комнату входит мама. Что сидишь здесь одна денешенька родительница улыбается так, что становится ясно. Чем-то смущена, но одновременно и настроена решительно. Садится, небрежно откидывая в сторону куклу. Я даже слегка вздрагиваю. Когда Захария сказала, что приключилась с твоим... Нет-нет, просто с господином Ченом, я решила кое с кем посоветоваться и... И... Подбадриваю я. С кем, интересно? С каким-нибудь дорогим заграничным пластическим хирургом? Не хочется иметь уродливого зятя? Вот... Родительница выкладывает длинный конверт на покрывало между нами. «Что это, деньги?» «Мама, я же сказала, с чем нам все в порядке. Это амулет». «Амулет?» «Да». Мама оглядывается, как бы удостовериться что нас никто не подслушивает. «Некому, в спальне только мы. И кукла». Но родительница все равно придвигается ближе и шепчет заговорщицки. «Самая лучшая? Самая сильная, самое опытное в городе гадалка?» «О, боже!» — стонаю я. «Мама, нет!» «Что нет?» «Просто сунешь господину Чену в карман, а еще лучше куда-нибудь в портмоне или в чехол телефона запихни, чтобы талисман всегда был при нем». Шаманка уверяет, гарантированно защитит от всех негативных духовных влияний. «Закатываю глаза. Да вы с Захарей сговорились сегодня, что ли?» «И тут до меня доходит. Смотрю на матушку пристально». «Не от злых людей, болезней, разорений или просто неудач, негативных духовных влияний? То есть от проклятий?» Спрашиваю с расстановкой. «Мама, ты хочешь защитить Чена от меня?» Родительница бегает глазами, бормочет. «Милая, ну что ты такое говоришь? Как ты вообще можешь навредить? Ты на это просто не способна. Ты же моя доченька, я ведь знаю тебя лучше всех». Очень в последнем утверждении сомневаюсь. Спрашиваю напрямик. «Мам, ты веришь в мое свадебное проклятие?» «Ну что ты?» — чересчур поспешно отрицает матушка. «Конечно нет. Нет на тебе никакого проклятия. Все это злые сплетни завистников». То-то она после всего случившегося из храмов, молитвенных домов и гадательных салонов не вылезала. Странно, что Захарий, обычно ограничивающий безудержную щедрость родительницы, тогда совершенно безропотно отстегивал крупные суммы на пожертвования и вознаграждения священникам, монахам и шаманам». Или он тоже врет о неверии в мое проклятие? «Дочка, просто ты немножко...» Мама подбирает слова. «Слегка невезучая, совсем чуточку». Очень хочется с сарказмом подтвердить. «Немножко, ага, самую малость». Впрочем, по сравнению с Дином и Алексом, да. Им-то не повезло куда больше. Так что амулет просто на всякий случай, понимаешь? Ты ведь отдашь его господину Чену. Мама умоляюще складывает перед грудью пухлые ручки. В подведенных глазах набухают слезы. «Ну, пожалуйста!» Возвращаясь из родительского дома, я давно уже привычно обнаруживаю в своих вещах сумки, подкладки, одежды, рукописные амулеты с охранными иероглифами и вообще неизвестными мне и науке загадочными знаками. Поначалу я с раздражением комкала и выкидывала их в мусор, еще и выговаривала, «Да что ты мне всякую макулатуру подбрасываешь!» Но со временем смирилась. Оставляю в сумочке хотя бы один. Мне это ничего не стоит, а маме так спокойнее. Со вздохом беру иченовский конверт. Так ему и надо. Передам обязательно. Мама мгновенно расцветает, кидается обниматься. Вот и молодец, умница, девочка. И насчет пластического хирурга не забудь спросить. Жених моей красавицы доченьки тоже должен быть красивым. Закатываю глаза. Все непременно спрошу. «Обнаруживаю куклу няни Ван, когда разбираю мами на гостинцы у себя дома. От неожиданности даже непроизвольно отбрасываю в сторону. Хоть убей, не помню, чтобы забирала ее с собой. Она что, сама забралась ко мне в сумку?» Не спуская, валяющейся на полу игрушки настороженного взгляда, набираю маму. «Та старая куколка?» переспрашивает родительница бодрым голосом. «Это я ее тебе положила. Думала, ты собиралась взять и забыла. Что, надоело спать одной? А я давно говорю. Давай-ка скоренько выходи замуж, будет у тебя в постели горячая живая игрушка во весь рост». Чувствую себя параноиком, но все же спрашиваю. «Откуда кукла взялась в моей комнате? Ведь давно уже лежит чулане с остальными игрушками, которые пожалели выбросить или отдать на благотворительность. А разве не ты ее достала?» Удивляется матушка. «Может, Роксан опять шалит? Погоди, я спрошу». Слушаю неразборчивые голоса. Потом мама возвращается. Оказывается, эта тетушка Ким наткнулась на куклу рядом с кладовой. Решила, ты разбирала старые игрушки, вот отнесла к тебе в спальню. И постирала еще. Вся серая от пыли была. Фух, все так просто. А я-то, не без помощи Захари, нафантазировала не ведь что. С сомнением смотрю на игрушку. Та отвечает неизменной улыбкой. В детстве при одном взгляде на ее веселое личико всегда поднималось настроение, а теперь эта улыбка кажется скорее ухмылкой, причем недоброй, да и взгляд постоянно притягивает вышитая дорожка из черных паучков. Выкинуть, что ли? Не тащить же обратно это старье в конце-то концов. Несу игрушку к мусорному ведру на все медленнее, потом и вовсе останавливаюсь в раздумье. Как-то это нехорошо. Нет, не по отношению к кукле, конечно, к няне Ван. Она же старалась, мастерила, вышивала. Ну и что, что южный узор якобы кличит беду? Ведь все детство ничего страшного со мной не происходило. «Ладно», — объявляю я строго, — «остаешься у меня на эту неделю, не больше. Выходной отвезу обратно, поняла?» И выдружаю куклу на спинку дивана. «Хорошо, что мои студенты этого не слышат». Долго лежу в кровати, таращусь в полосатый потолок. Фонарь во дворе просвечивает и сквозь жалюзи. «Сегодня день неприятных открытий». Любимая старая кукла оказалась опасной игрушкой, а мамин секретарь хитрым манипулятором. Конечно, мы знали, что Лэй редко идет на прямой конфликт с хозяйкой, ищет обходные пути, способы, чтобы та сама изменила свое решение, и всегда только приветствовали его дипломатичность. Ведь все во благо матушки, а значит и семьи. Но что Захария косвенно и, возможно, не первый раз пытается повлиять и на жизнь ее детей? Надеюсь, он все-таки меня сегодня услышал. Я всегда уважала его, ценила не ругалась всерьез, не прибегала к последнему аргументу. «Ты наемный работник, а значит, должен делать, как я говорю». Вспомнив еще об одном настоящем последнем аргументе, морщусь, как от занывшего зуба. «Отец не выносит, когда оспаривают или критикуют его решения, а секретарь хоть и косвенно это сделал, счел одобренного жениха неподходящим и подозрительным и даже попытался подвести к этой мысли маму. Нет уж, постараемся обойтись без отцовского влияния». И какие следующие открытия готовят мне жизнь? Например, что Маркус Чен рвется жениться с какой-то коварной целью? Или, наоборот, безо всякой цели, лишь исключительно по большой светлой любви? Некоторое время серьезно взвешиваю эти версии и отбрасываю обе как невозможные. Бред ведь полуночный.